Почему не пройти мимо маленькой гостиной, просто пройти мимо и заглянуть? Если она... Ну что ж, красота ее, наверное, увяла. Та красота, что так опустошила его. Он заметил, как стоял рояль. Да, он сможет увидеть играющую в профиль. Он отворил дверь. Музыка зазвучала громче, и он двинулся вперед. Только комната Флёр отделяла его теперь от маленькой открытой гостиной по ту сторону лестницы. В коридоре не было никого, даже мальчиков рассыльных. В конце концов, наверное, какая-нибудь американка. Возможно, это девочка, жена Джона. Но нет, было что-то, что-то в самом звуке, и, держа перед собой развернутую вечернюю газету, он пошел дальше. Три колонны отделяли гостиную от коридора, заменяя собою то, чего так не доставало Сомсу в Америке — четвертую стену. У первой колонны он остановился. Около рояля стояла высокая лампа под оранжевым абажуром, и свет ее падал на ноты, на клавиши, на щеку и волосы игравшей. Она. Хоть он и предполагал, что она посидела, но вид этих волос, в которых не осталось ни одной нити прежнего золота, Странно подействовал на него. Болнистые, мягкие, блестящие. Они покрывали ее голову, как серебряный шлем. На ней был вечерний туалет, и он увидел, что ее шея, плечи и руки все еще округлые и прекрасные. Все ее тело слегка покачивалось в такт музыки. Платье ее было зеленовато-серое. Сомс стоял за колонной и смотрел, прикрыв лицо рукой, на случай, если она обернется. Он, собственно, ничего не чувствовал. Лента памяти развернулась слишком быстро. От первой встречи с ней в Бормутской гостиной до последней встречи в галерее Гаупенер промелькнула вся жизнь со своим жаром и холодом и болью. Долгая борьба чувств, долгое унижение духа, долгая трудная страсть и долгие усилия приучить себя к отупению и равнодушию. Ему сейчас меньше всего хотелось заговорить с ней, но взгляд оторвать он не мог. Вдруг она кончила играть, Наклонилась вперед, закрыла ноты и потянулась к лампе, чтобы потушить ее. Лицо ее осветилось, и, отступив назад, Сомс увидел его. Все еще прекрасная. Может быть, более прекрасная. Слегка похудевшая. Так что глаза казались даже темнее, чем прежде, больше, мягче, под все еще темными бровями. И опять явилась мысль. Вот сидит женщина, которую я никогда не знал. И с какой-то досадой он отклонился назад, чтобы не видеть. Да, у нее было много недостатков, но самым большим всегда была и осталась ее Проклятая таинственность, и ступая бесшумно, как кошка, он вернулся к себе в номер.